Так произнесший оставил вождей и к другим устремился. Там он Тедида нашел, Диомеда героя стоящим под ликоней и своей составной коресницы блестящей. С ним стоял из Фенел благородная ветвь Капанея. Гневно и их порицал повелитель мужей Агамемнон. Он к Диомеду возвал, устремляя крылатые речи,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 Некогда он не с войной, но как странник в Микенские стены мирный вошел, с полиником божественным рать собирая. Брань подымали они на священные фивские стены и просили Микенин дать им союзников славных. Те соглашались дать и решились исполнить прошение, но Зевс отвратил их явлением знамени грозных. Оба вождя отошли и и путем обратным достигли брега осопа, густокомышного тучного злаком. Снова оттуда послом агивяне послали Тидея в Фивы, куда и пришел он, и вместе обрел там кадмеян, многих перующих в царском дому этой окловой силы. Там, невзирая, что странник, тидейка, не Могучий, в страх не пришел, находясь один среди многих кадмеян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 и автофонов сын Ликафон, ненасытимый боем. Но Тидей для них жестокий конец уготовил, всех поразил он и дал лишь единому в дом возвратиться. Меона он отпустил, покоряясь знаменьем Бога. Так был воинствен Тидей-эталиец. Но сына родил он доблестью, бранную низшего, высшего только ветиством. Рёком ни слова царю Диамет не ответствовал храбрый, внемля с почтением укоры почтенного саном владыки. Но возразила Агамемнону сын Капанея героя. — Нету, Атрид, не неправдуй, тогда как и правду ты знаешь. Мы справедливо гордимся, что наших отцов мы храбрее. Воинство в меньшем числе, приведя по Дарееву стену, мы и престольные фивы разрушили град Семивратный, знаменем веря богов и, надеясь на Зевсову, помощь. Наши же отцы своим безрассудством себя погубили. Славы отцов не равняй, Агамемнон, со славою нашей!»